Глава четырнадцатая Владислав Громов «Упс, а вот об этом я не подумал», — промелькнула у меня в голове запоздала яркая мысль, когда мощная защита арены скинула с меня морок. Мгновенно наступившей тишину казалось, можно было резать ножом. Естественно, меня далеко не все знали в лицо, но тех, что были в курсе, оказалось более чем достаточно, чтобы тут же просветить на этот счет остальных. До пока не дошла вся глубина ямы, в которой они провалились. И их компании столпившиеся на другом конце рены, не обращая внимания на происходящее вокруг, готовилась к бою. Похоже, что мой изменившийся внешний вид их нисколько не смутил, и они уже предвкушали, как надерут за отзорвавшемуся новичку. А я размышлял, стоит ли наказывать их жестко или обойтись помягче. То, что ноги этих урок в Академии больше не будет, это я решил точно. Разумные бесчесть и совесть мне в качестве соратников не нужны. Но вот нужно ли отбирать у них... Их трижды никчемной жизни я не был уверен. Да и стыдно как-то перед окружающими. Силы-то явно не равны. Скажут, воспользовался своими возможностями и побил бедных орков. Ладно, устрою показательную трепку и отпущу на все четыре стороны. Причем такую, что другим неповадно было. А потом и с девчонками по душам поговорю. Вот не верю, что они не знали о том беспределе, что творится в Академии. Если они не видят дальше своего носа, значит, стоит улучшить им зрение. Причем максимально болезненно. Бардака у себя я не потерплю. Так, ладно, что-то я отвлекся. Орки, наконец, закончили приготовление и явно настроились на победу. Вон как вооружились. Красавцы. Прямо на последний бой с врагом собрались. их главный, ну, тот, кому я лапу вилкой пробил, похоже, уже побывал у лекарей и все вылечил. Потому как вполне уверенно вооружился парой огромных топоров. Его правый друг держал на изготовку такой же, но при этом в другой руке у него был массивный щит. Ну а левый небрежно так помахивал коротким копьем со светящимся наконечником. Чувствую толчки эфира, и земля послушно обволакивает их фигуры, заключая в твердую броню. Не, так скучно будет. Тонкая, незаметная окружающая манипуляция с эфиром, и их доспехи осыпаются мелкой пылью. Глядя на их удивленные рожи, я едва не рассмеялся, но терпеливо ждал их действий. Ага, пробуйте еще раз. Я дожидаюсь, пока троица покроется броней, и снова превращая ее в прах. Да, орки, реально или совсем тупые, или слишком опёртые. Ещё раз пять им понадобилось создавать доспех, прежде чем до них дошло, что тут дело явно нечисто. Тогда один из них создал... Тогда один из них создал в руке камень и стал напряжённо смотреть на него. Я ждал, ничего не предпринимая, хотя гонг, призывающий к действиям, уже прозвучал. Второй тоже создал камень, и я его рассыпал в пыль. Это окончательно ввело орков в ступор, и они застыли на месте с непонимающими мордами. «Мы будем драться или на камешке любоваться?» — крикнул я, потеряв терпение. Их главный, видимо, приняв решение, обернулся ко мне, отдал короткую команду, и вся троица устремилась в мою сторону, постепенно увеличивая скорость бега. Бежали они дружно, тяжело пыхтя, но при этом с уверенностью носорога, который, как известно, плохо видит, но с его весом это не его проблемы. Глядя на них, я задумался. Создавать мне оружие или нет? Нет, не буду. А то не сдержусь, еще порежу ненароком. Голые руки даже эфиром укреплять не буду. Так справлюсь. В общем, улыбаемся и машем ногами. Примерно так. Высоко подпрыгнув, я перелетел бегущего первого морка и в лучших традициях китайских фильмов про кунг-фу. Ударяю ему ногой в затылок. Тот по инерции пробежал еще пару шагов, после чего шумно рухнул на землю. Его друзья, резко затормозив, развернулись и кинулись на меня, шурудя своим оружием, как заведенные. Эфиром они пока не пользовались, но, думаю, это временно. В общем, пошла у нас потеха с криками, угрозами и хеканьем после очередного пропущенного удара. Я, собственно, и не дрался вовсе. Так развлекался, щедро раздавая щелбаны и поджопники обнаглевшим в край уркам. Еще издевательски комментировал каждый их удар, что с каждой минутой бессила и все сильнее и сильнее. Краем глаза я видел, как беснуются трибуны, но барьер, к сожалению, поглощал все звуки снаружи. И услышать, что там вопит народ, не получалось. А было бы интересно. Ага. А что, если... Пока мое тело било орков на автомате, я уже изучал структуру щита, намереваясь изменить ее так, чтобы он начал пропускать звук. Сильно вмешиваться не хотелось, а вот если чуть-чуть подправить... «Как думаете, он их убьет?» — голос Ольги я различу даже в огромной толпе. «Да нет!» — это уже Ника. «Ты же видишь, что он над ними издевается, отлупит и отпустит. А с он вообще с ними дерется?» «А ты не знаешь. Ах, да, ты же тогда у Гонтуса была». Они на него в столовой напали, ну Влад их главному руку вилкой к столу и пригвоздил, а мог бы и в глаз воткнуть. Я прям горжусь его выдержкой. Они что, совсем больные, чтобы на Громова нападать? А вот этот голос мне незнаком. Так он под был. Но ну, ты знаешь, Влада, ни дня без приключений. Сначала с орками сцепился. Они ж бедолаги не знали, кто он, а теперь даже если узнают, то поздно. Потом с охраной. Правда, ангелы молчат, а я-то знаю, что он у них точно был. Вон как он хитро улыбится точно какой то пакость задумал. Ой, а что это он в вашу сторону так посматривает? Такой у него взгляд был, когда нам по задницам давал. Мы-то где провинились? Я, если честно, не помню такого. И ничего такого я не задумал, зря на меня наговаривают. Хотя нет, задумал, конечно. Но ничего такого, с чем бы не сталкивались их задницы. Но об этом чуть позже и без свидетелей, хотя нет. Как раз при свидетелях. Заодно и покажем возможности, которыми будут обладать будущие выпускники Академии пусть и в урезанном варианте. Запоздало приходит мысль о том, как они меня нашли, но я тут же вспоминаю наши внутренние связи, и вопрос опадает Так, хватит развлекаться с орками, а то они уже оружие в лапах держать не могут. Эфир-то я им заблокировал, так сказать, во избежание. Еще пора не соболезные. Валяются на земле тяжело дышат. А глазки-то у нас какие грустные и виноватые. Прям арканяшки не дать не взять. Ща расплачусь от милоты. Легкий жест и барьер окружающей арены исчезает. Да, арена малая, а зрителей как-то много. Но дано и к лучшему. Краем глаза замечаю свою знакомую, что делала ставки на меня, подмигиваю ей и вижу, как ее глаза расширились от страха. Ага, болтала она как минимум на исключении из Академии. И теперь думает, как половчей отмазаться. Вот точно, у женщин язык без костей. Как можно было святые студенческие тайны вот так сходу выбалтывать новичку, о котором ничего не знаешь? но это на пользу мне и курсантам. Не пойман, не вор. А если уж поймали, ну, вы дальше знаете. Поднимаю воздухом вверх этих неудачников и вместе с ними зависаю метрах в двух от земли. Усиливаю голос эфиром, чтобы всем было мне слышно, но и их заодно. Приветствую всех, кто сегодня подсчитал внимание «Малую арену». Меня многие знают, ну, а для тех, кто со мной еще не знаком, представлюсь еще раз. Я — князь Российской империи «Мира-Земля», Владислав Громов. Именно я являюсь основателем Магической Академии Творца, а по совместительству также Богом Равновесия этого и других миров. Сейчас я проведу для вас лекцию на тему «Что можно делать в этой Академии, что нельзя, раз уж наши преподаватели не смогли донести эти простые правила до вас? С ними у меня еще будет отдельный серьезный разговор. А вот насчет вас…» «Так, уважаемые орки, расскажите всем о причинах нашего конфликта. но ну, не стесняемся, вы же так гордые и с высоко поднятой головой. Все трое одновременно кидали вызов новичку. Молчите, вам стыдно? Не верю. Не верю я, что такие отважные воины, так громко кричавшие желание поставить наглого выскочку на место, теперь и двух слов связать не могут. Ладно, сегодня я побуду в качестве вашего голоса, раз уж он у вас так внезапно и не кстати пропал». Итак, краткая предыстория предшествующих событий. Сидел я спокойно и обедал в столовой. И тут ко мне подошли эти, несомненно, достойные в недалеком прошлом курсанты. И именно от них я узнал, что новички Академии не могут сидеть, где хотят, что существует строгая иерархия между ранее поступившими и поступившими только что. Мне в грубой форме было предложено сменить место приема пищи, потому как я никто и, как меня звать, никого не интересует. Мой вежливый отказ был воспринят ими крайне негативно, и тарелка со вкуснейшей едой, с любовью приготовленной для всех нас бабой Леной, оказалась на полу, и этого я терпеть никак не мог, и покарал руку, позволившую себе так обращаться с благородной пищей, после чего последовал вызов на дуэль, причем с попранием всех принятых норм. Но и это еще не все. Я узнал, что в академии царят разнузданные нравы. Курсанты вместо того, чтобы учиться, бухают, играют в азартные игры, гуляют за пределами стен Академии, что строжайше запрещено ее уставом. С охраной у меня уже состоялся доверительный разговор, и, надеюсь, они сделали соответствующие выводы. Что же до всего остального? Властью данные мне, Творцом всей грозди миров, я исключаю вас из Академии. Легкое движение эфира и их ученические значки осыпались пылью. У вас есть полчаса для того, чтобы собрать свои манатки и покинуть ее стены, иначе эфир моего мира вас уничтожит. Более я вас не задерживаю. Подхваченные воздухом орки вылетели за пределы арены, шлепнулись на землю, быстро вскочив, они суматошно огляделись и рванули в сторону портальной арки, не успеют, пусть пеняют на себя. Так, а теперь поговорим о вас, дорогие мои курсанты и учителя. Для чего мы тут все собрались? Чтобы научиться уничтожать пожирателей, понять их силу, принять новые знания, которые вы понесете по своим мирам, иных целей у этой академии пока нет. Все, что мешает вашему обучению, должно быть безжалостно искоренено. Вы не юные курсанты. Каждый из вас прошел жесткий отбор в своих мирах, и ваше нахождение тут — это, опять же, ваш сознательный выбор. И если вы хотите вести праздную жизнь обычного студента магической школы, тогда вам тут не место. Лучше сразу отправляйтесь домой и не отнимайте время ни у меня, ни у преподавателей. С этого момента за любое нарушение правил Академии последует отчисление из нее. Времени для игр не осталось. Вы либо учитесь, либо валите на все четыре стороны. Теперь я хочу услышать слова учителей о том, что творится в стенах в веренной им Академии и какие меры были предприняты для устранения случаев, подобных тому, что вы наблюдали. Не буду делать из этого вопроса тайны. Пусть присутствующие курсанты увидят и услышат, как вы заботитесь об учебном процессе. Прошу высказываться. Сразу прошу прощения за то, что, к сожалению, не знаю всех имен преподавателей, поэтому, прежде чем ответить, прошу представляться. А я говорила этим червивым орехам, что надо сменить охрану, а они меня не слушали. На мое плечо запрыгнула рыжик воинственно топорща хвост. — Меня зовут Гарт, — поднялся кряжистый орк, — и я не понимаю, почему мы должны отчитываться перед вами. Да, вы основали Академию, честь вам за то и хвала, но руководит ею уважаемый всеми нами Александр Гонтус. Если его не устраивает наша работа, пусть так нам и скажет. А перед вами я отчитываться не обязан, и ваше так называемое показательное наказание курсантов — не более чем пустое бахвальство силой. Мы и тут находимся, как вы упомянули в своей сумбурной речи, добровольно. Не нравимся — можем уйти. Вы пока не заслужили нашего доверия. И после сегодняшнего я сомневаюсь, что у меня будет желание идти под вашими знаменами. Я орк, я все сказал». «Кто еще желает высказаться?» — обвел я взглядом трибуны арены. Мне кажется, я слышу одобрительный гул поддержки предыдущего оратора. То есть вы и вправду считаете, что не обязаны отчитываться передо мной?» Мои глаза налились кровью от едва сдерживаемого гнева. «Ой, дурак!» — только услышал я шепотники, обращенный к орку, как меня накрыло. «Добровольно говорите!» — зашипел я, и сила накрыла сидящих на трибунах, прижимая их к земле. «Вы тут собрались для того, чтобы ваши миры не были стерты с подноса Вселенной, уничтоженной пожирателями. Это единственное, что должно вас беспокоить. Да что там, у многих из вас даже своего мира нет. Вы бежали в чужие, бросив свой, умирать, спасая свои трусливые шкуры. И вот теперь, когда вам дан шанс отомстить и попытаться спасти то, что еще осталось, вы показываете мне клыки. Мне не нужны тут трусы и моралисты. Дверь открыта в обе стороны. Не нравится — можете валить. Я никого держать не буду. Но говорить мне «в моем мире и моей академии» что я могу, а что нет, вы не будете. Кто не согласен, сдаёт жетон ученика или преподавателя и уходит. Те, кто решат остаться, будут подчиняться всему, что я скажу. А те, кто сомневается в моей силе и праве вести за собой разумных, попрошу вас выйти на арену и доказать всем, что я не тот, кто вам нужен. С налившимся от злости глазами я смотрел, как неспешно поднялся со своего места, всё тот же орк и начал спускаться вниз. Следом за ним потянулся тролль и ещё пара эльфов. Четверо преподавателей и двое учеников расы, похожие на людей, решили бросить мне вызов. Что ж, в отличие от прошлых, с этими я церемониться не был намерен. Устрою максимально жесткую трепку, а после выкину прочь, как шелудивых псов. Доверять им после того, как мои слова были поставлены под сомнение, я не буду. не я их приглашал в академию, не я проводил отбор, но я вправе выбирать себе будущих соратников. И это право дает мне возможность отделить зерна от плевел. «Готовы?» Коротко бросил я, глядя на замерзших напротив соперников. Их окружил пришедший в движении эфир, а воздух напрягся от сдерживаемых плетений. Мои соперники кивнули, и в тот же миг последовала атака. Я стоял в самом центре рукотворного магического хаоса. Горел воздух, плавила земля, меня пытались заковать в лед или разорвать воздушными вихрями, но пробить мои щиты ни один из атакующих так и не смог. Минут пять продолжалась эфирная буря, Способные уничтожить любого, кто в ней окажется. Любого, но не меня. «Моя очередь!» Злобно рыкнул я, и в тот же момент их просто вбило в землю, переломав кости. Самоуверенных выскочек не спасли ни щиты, ни артефакты, ни собственные умения. Против меня это все просто бесполезно. Глядя на окровавленные, но еще теплющиеся жизнью тела, я сплюнул на землю и пошел прочь, не оборачиваясь. Я бы, может, и поступил бы менее жестко, если бы их плетение направленные на меня, были призваны обезвредить меня или оглушить, но нет. Они атаковали меня с целью убить, а значит, не заслуживать никакой жалости. Снять с них значки и отправить в свои миры, не лечить и не оказывать никакой помощи, кроме переноски к порталу. С этого момента с каждому усомнившимся будет так же. Вы или идете за мной, или идете хрен отсюда. Последние слова я просто проорал, заставив загудевшую толпу испуганно замолкнуть на пару минут. Так в тишине, провожаемой множеством взглядов от восторженных до ненавидящих, я и покинул малую арену. Неспешно, в полном одиночестве, я шел по аллеям, и злость, что бурлила внутри меня, после всего произошедшего, постепенно уходила прочь. Я уже немного сожалел, что поддался вспышке эмоций, но, черт возьми, я пока человек, хоть и называю себя Богом. И до тех пор, пока во мне горят человеческие эмоции, я буду реагировать как человек». Быть может, спустя много времени мой разум и станет холоднее льда, и грязь, что кидают в меня, перестанет меня пачкать, но пока я так не могу или не умею. Привычка отвечать ударом на удар, так, чтобы твой противник больше не встал, думаю, останется со мной на все времена, отпущенный мне Творцом. Слишком много горя может принести поверженный враг, которого ты в свое время не добил, поддавшись жалости. устало я дошел до жилого комплекса и поднялся к себе. Развалившись на кровати, я бездомно смотрел в потолок, в очередной раз мысленно рисуя на нем карту сделанного и того, что еще предстоит сделать, как обычно отмечая эти дела пунктиром. Все меньше оставалось времени, все меньше на ней было пунктирных линий. Стук в дверь прервал мои размышления, от которых я уже начал засыпать. Открыв ее, я обнаружил за ней хмурого гонтуса, рядом с которым стоял высокий мужчина в форме ученика Академии, что сверлил меня тяжелым взглядом. Молча пропустив их внутрь и указав, где можно сесть я пошел на кухню готовить чай. Судя по их лицам, разговора предстоял тяжелый, а на сухую его вести желаний не было. А так как для алкоголя время еще не пришло, обойдемся крепким чаем с ватрушками. — Влад? — начал сухо Александр, пригубив приготовленный мной чай. Академию покинуло 12 учеников и трое преподавателей. Это не считая тех, кого ты выгнал сам. Я не рвался на этот пост. Ты предложил мне его, и мне очень не нравится, когда действуешь через мою голову. А мне очень не нравится тот бардак, что творится в Академии с твоего попустительства. Скажешь, я не прав? Прав. И что с того? Внимательно посмотрел он на меня. Разумно надо спускать пар. Ни каникул, ни отпусков у нас нет. Беспрерывная учеба доконает кого угодно. А место, где курсанты смогли бы отдохнуть, в стенах Академии не предусмотрено. Об этом, кстати, я собирался с тобой поговорить. И если бы ты сразу достоил меня визитом а не искал приключений на... В общем, можно было бы все решить с куда меньшими потерями. Ладно, признаю, возможно, я погорячился. Но, черт возьми, почему я должен был терпеть хамство? И что за отношение к новичкам? Согласен, они в чем-то перегнули палку, — спокойно ответил Гонтус. Но и ты пойми, тут собралось множество разумных из разных миров, и мерить их мерками одного мира, с субъективными понятиями о том, что правильно, что нет, нельзя. Для урков, кто слабее, тот и прав Хочешь быть их вождем? Докажи свою силу. «И в этом есть смысл. Зачем тебе нужны трусы, боящиеся лишней схватки, как огня? Говоришь, трое на одного. Пожирателей будет тысячи на одного. Это искусственный отбор. Слабый, погибнет, утащив за собой сильного. Тебе оно надо?» Мужчина, пришедший с Гонтусом, едва слышно кашлянул, напоминая себе. Александр спохватился. «Кстати, прошу прощения, я не представил своего спутника. Это мастер Лерой из моего мира. Он занимается межрасовыми отношениями. То есть, говоря простым языком, помогает ужиться всем разумным вместе, невзирая на цвет кожи и форму ушей. «Как по мне, хреново помогает», — недовольно буркнул я. «Позвольте с вами не согласиться», — улыбнулся тот. Вот только улыбались лишь его губы, а взгляд был как у кобры в момент атаки. «Вас ведь не было в тот момент, когда Академия открылась. В первый же день у нас было пятьдесят дуэлей, причем три из них со смертельным исходом» вы в тот момент Академия не была доукомплектована лекарями, и спасти тех разумных мы не успели. Меньше чем за год, благодаря усилиям специалистов, подобных мне, мы свели все конфликты практически к нулю. Да, они, конечно же, еще возникают, но уже намного меньше. Всем нам необходимо выпускать пар. Вспомните, что будет с закипающим чайником, если ему заткнуть носик. Тут эффект похожий. Поэтому я очень бы попросил вас не мешать нашей работе, в которой вы должны быть крайне заинтересованы, учитывая ваши планы. Как вы поведете в бой миллиарды разумных, если они начнут грызться между собой?» «Принимается», — скрипнул зубами я. «Недооценивать работу штатных психологов, которым являлся тот человек, было нельзя, даже если и очень хотелось вспылить. Но все равно терпеть хамское отношения между курсантами я не позволю. Да никто и то и не просит. Зарвавшийся наглецов надо заказывать». Просто надо это делать так, чтобы разумные поняли, что это не ваша прихоть, а серьезный поступок. И если вам показали клыки, не обязательно их сразу вырывать. С этим я могу поспорить, но не буду», — отозвался я, окончательно успокаиваясь. «Не привык я вести долгие разговоры с оскорбившими меня». «Я все понимаю, князь», — склонил тот голову, — «и все же прошу быть более сдержанным». «Влад, там на некую Вику напали», — улетела в комнату Ольга с расширенными от ужаса глазами. «Они лежат в крови не дышат». «Кто посмел?» Взревел я, вскакивая, опрокидывая стул. Мои глаза налились чернотой от гнева, а полыхнувший эфир заставил присутствующих упасть на пол. Запоздала мелькнула мысль, почему я не почувствовал их гибели, но я тут же ее отбросил, буквально влетая в окно вместе с частью стены.